Кому верить? «Да, Барбара, я», — сказал мистер Дивайн, «какое счастье, что я здесь, чтобы оказать вам посильную помощь». «Но, Ларри», — кричала Барбара, которая не могла прийти в себя от изумления, «как вы-то сами очутились на борту этого корабля? Как вы попали сюда? Что вы делаете среди этих разбойников?» «Я пленник», — ответил Дивайн, — «так же, как и вы. Мне кажется, что они хотят получить за нас выкуп». Они захватили меня в Сан-Франциско, одурманили меня и принесли на борт в ночь перед своим отплытием. «Куда нас везут?» — спросила девушка. «Не знаю», — ответил он, — «но из того, что мне удалось послушать из их разговоров, мне кажется, что они хотят нас высадить на каком-нибудь уединенном острове, находящемся вдали от торговых путей. В Тихом океане есть тысячи таких островков, куда корабли заходят раз в десять лет». Там они будут держать нас, пока некоторые из них на корабле не отправятся в какой-нибудь пункт, откуда смогут войти в сношение со своими американскими агентами. Когда наш выкуп будет выплачен этим агентам, они вернутся за нами и либо перевезут на какой-нибудь другой остров, где нас смогут найти наши родные, либо оставят на том же острове и дадут знать нашим близким о месте нашего пребывания». Во время разговора Дивайна девушка пристально смотрела на него. «Они неплохо обращались с вами, Ларри», — сказала она. «Вы выглядите превосходно, и у вас такой спокойный вид». Легкий румянец, выступивший при этих словах на лице ее собеседника, несколько удивил девушку, но не вызвал в ней никаких подозрений. «Они совсем неплохо обращались со мной», — поспешил он уверить ее. «Да и к чему бы это повело? Ведь если я умру, они лишатся выкупа». «Так обстоит дело и с вами, Барбара, поэтому я думаю, что вам нечего опасаться грубого обращения». «Будем надеяться, что вы правы, Ларри», — сказала она. Но безнадежность ее тона и весь ее вид ясно говорили, что она не ожидает ничего хорошего от грубого экипажа полумесяца. «Все-таки это прямо поразительно», — продолжала она, — «что вы оказались пленником как раз на том же судне, что и я. Я никак не могу понять этого». Ведь почти накануне нападения на нашу яхту мы познакомились и принимали у себя в ганалулу вашего друга, графа Де Кадене, который передал нам письмо от вас. Дивайн мучительно покраснел. Как он проклинал себя внутренне за то, что не умеет достаточно владеть собой? Если он не будет более осторожным, то девушка очень скоро догадается об истине. «Они заставили меня это сделать», — сказал он наконец, — указывая пальцем по направлению к капитанской каюте. «Этим объясняется, может быть, то, что они захватили меня с собой. Граф Декадене на самом деле моряк по имени Терье, второй штурман этого корабля. Они подослали его к вам, чтобы выведать курс «Лотоса» и узнать, когда вы предполагаете покинуть Гонолулу. Все они здесь сплошь мошенники и негодяи. Если бы я отказался тогда исполнить их требования, они бы убили меня». Молодая девушка не проронила ни слова, но Дивайн заметил на ее лице глубокое презрение. «Я ведь не знал, что они собираются делать. Если бы я мог об этом догадаться, я скорее бы умер, чем написал эту несчастную записку». Неловко защищался он. Барбаре стала грустно. Она вспомнила Билла Меллори, который умер, желая ее спасти. Она мысленно сравнила его с Дивайном, и результат сравнения оказался очень нелестным, для ее теперешнего собеседника. «Они убили несчастного Билли», — проговорила она наконец. «Он пытался меня защитить?» Мистер Дивайн понял течение ее мыслей Сперва он хотел было найти какое-нибудь оправдание своему поступку, но сознание истинных размеров совершенного им предательства, о котором девушка и не догадывалась, как-то парализовало его. Он нашелся только сказать. «Билли поступил бы умнее, подчиняясь неизбежному, как это сделал я». Зато теперь я в состоянии помочь вам. Если бы меня тогда убили, то моя смерть все равно бы не помешала им выполнить свои намерения, точно так же, как и смерть Билли не пошла ему на пользу. Я не вижу, чем помог вам его поступок, как бы мужествен он не был. — Мне поможет воспоминание об этом поступке, и о Билли, — ответила она спокойно. — Оно поможет мне мужественно перенести, чтобы мне не предстояло, поможет, если нужно, мужественно умереть. Дивайн промолчал. Через минуту девушка снова заговорила. «Я хотела бы остаться одна, Ларри. Я сильно потрясена и очень устала. Может быть, мне удастся уснуть?» Дивайн раскланялся и вышел из каюты. Несколько недель полумесяц упорно держался своего курса на юго-запад. В отношениях людей, находящихся на борту, не произошло существенной перемены. Барбара Хардинг, видя, что ее оставили в покое, уступила наконец настойчивым просьбам мистера Дивайна, к обществу которого ее невольно влекло из-за одиночества и страха, и начала выходить на палубу бригантины. Однажды вечером она ощутилась лицом к лицу старье, это была их первая встреча со времени ее похищения. Офицер почтительно снял фуражку, но девушка ответила на его поклон холодным, ничего не выражающим взглядом, казалось, что она его просто не видела. Тарье покраснела от досады и пошел было дальше, как бы молча покорившись ее презрительному отношению, но затем передумал и повернул к ней. «Мадемуазель Хардинг», — сказал он тихо, — «я не могу винить вас за недоверие, которое вы питаете ко мне, но я думаю, что по справедливости вы должны выслушать меня прежде, чем осуждать». «Я не могу представить себе, каким образом вам удалось бы оправдаться», — холодно ответила она. «Я был обманут этой компанией негодяев», — сказал Терье, спеша воспользоваться представившимся ему случаем обелеть себя в глазах девушки. «Мне дали понять, что это шутка, которую мистер Дивайн хочет сыграть со своими старыми друзьями-хардингами и их гостями. Предполагалось разыграть нападение пиратов в открытом море. Я так на это и смотрел до тех пор, пока они не привели в негодность лотос и не бросили его посреди океана». Правда, и до этого мне уже начинало казаться, что они слишком далеко зашли в своей мистификации. «Они говорили мне, — продолжал он, — до нашего отпутия, что вы выражали желание пережить что-нибудь действительно необыкновенное во время вашего путешествия, что вам надоела будничная и размеренная жизнь двадцатого столетия, и что вы жалеете об исчезнувшем романтизме морских приключений. Они уверили меня, помолчав, — сказал он, — что мистер Дивайн... Очень богатый молодой человек, с которым вы помолвлены, и что он легко мог позволить себе тот большой расход, который требовался для выполнения этой шутки. Я не видел ничего дурного в том, чтобы принять в ней участие, тем более, что только перед самым Гонолулу узнал о предполагаемой цели рейса. До этого времени считалось, что мистер Дивайн предполагал просто ради своего удовольствия совершить поездку по южной части Тихого океана. «Вы видите, мадемуазель, что я был введен в заблуждение так же, как и вы. Не позволите ли вы мне загладить свою невольную вину тем, что я стану вашим другом? Уверяю вас, что друг вам потребуется».